Глава тридцать пятая. Платон Романович, секретарь вскакивает с места и едва я переступаю порог приемной. Добрый, у себя, кивая на дверь своего бывшего кабинета. На что девушка лишь молча кивает. Видимо, без слов понимает, что лучше меня сейчас не трогать. Я зол, агрессивен, неуправляем и практически себя не контролирую. Охранник не рискнул даже поздороваться, когда увидел меня разъяренного в холле. т е м более пропуску меня никто не забирал, поэтому я могу спокойно и беспрепятственно заходить в свой бывший офис. Как же меня сейчас тут все бесит! Особенно довольная ф и з и о н о м и я отца, хотя при моем появлении слегка удивленная. Что, не ждал меня, папочка? Теперь-то ты точно не о т в е р т и ш ь с я Кто тебе дал право вмешиваться в мою личную жизнь? Начиная с порога громко хлопая дверью, ты кем себя возомнил? Напираю, на что слышу довольно грозное в ответ, то н смени, какой т он заслужил, таким я с тобой и разговариваю. Выдаю отцу, не отводя взгляда. Я больше не твой подчиненный, так что повлиять на меня ты уже никак не можешь. Сынок, отец резко меняет тональность и даже улыбкой появляется на его лице. Давай мы для начала успокоимся, выпьем кофе и обо всем поговорим. Я не хочу успокаиваться. Продолжаю стоять на своем, так как отец ничего не делает просто так. И раз сменил гнев на милость, то чувствует угрозу, пусть даже и небольшую, но видимо, сильно задевающую его интересы. Он сейчас будет юлить и з в о р а ч и в а т ь с я даже улыбаться мило и вроде как от чистого сердца, но все равно продолжит стоять на своем, пока не добьется именно такого результата, который нужен только ему и плевать на окружающих. Знаем, папа. Плавали. Хитрость твоя сейчас не поможет. Тогда кофе. Отец разводит руками в разные стороны. Засунь его себе в одно место. Так и хочется заорать на весь офис, но я сдерживаю себя. Обойдусь. Тогда и я обойдусь. Мой родитель снова сама доброта и справедливость, а взгляд то какой искренний и честный. Как же хочется ему врезать и стереть эту противную улыбку с лица. Не был бы он моим отцом, именно так я бы сейчас и поступил, но перейти черту не могу. Зато могу кучу гадостей наговорить, хоть так немного выплеснув весь тот пар негатива, что сидит у меня внутри. Какого чёрта весь интернет судачит о том, что у нас с в е р о н и к о й помолвка? Перехожу к вопросу номер один, иначе мы еще долго будем Юли тихо ь д и т ь вокруг д а около. Ты о п о л а у м и л но я же предупреждал. И снова невинные глаза, которые с каждой секунды о к р у г л я ю т с я все сильнее. Сынок, ты, наверное, забыл, что мы ни о чем не договаривались. Заканчиваю вместо отца, так как тошно становится от его лжи. Это ты решил, а не я. Ты чу пальцем в сторону п а п а ш и и прекращай тут передо мной ломать комедию. Да. Отец откидывается на спинку кресла. продолжая усмехаться и слегка мотая головой из стороны в сторону. Как же тебя эта моделька зацепила-то? Ух, м ы л я е т с я а я закипаю все сильнее. Неужели ты променяешь свое обеспеченное будущее на какую-то деревенщину? Променяю. Фыркаю и игнорирую последнее слово, но отец, кажется, вообще меня не слышит. Голова двух крупнейших корпораций, миллиарды на счету, дом, семья. самые дорогие тачки и курорты. Мой родитель перечисляет, видимо, твердо уверенный в том, что все это может быть настоящим счастьем. Плевать. Снова обрывая его пламенную речь. Но папа не ведется на мои слова, хоть ты тресни. И что взамен? Приподнимает обе брови, глядя мне в глаза. Симпатичная личика рядом. Ну да. Это аргумент. Снова разводит руками в разные стороны. Модель? Даже поднимает указательный палец вверх. Как же гордо звучит! Да, кстати, я собираюсь на нее суд подать. Ни одно милое личико не стоит таких денег, которые мы вроде как готовы заплатить ей. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Отец показывает с в о е истинное лицо, а я лишь сильнее сцепляю зубы, лишь бы не ляпнуть чего лишнего. Вряд ли он выиграет суд. Моя подпись на контракте действительно... Я оспариванию не подлежит, но и мягаты, а моей любимой девочки, отец вывалит ее в грязи, а я прекрасно знаю, что он может это сделать. Хотя нет, не так. Он не просто может. Он это сделает. Лишь бы меня снова ткнуть носом в мои промахи и испортить мне жизнь. Чего ты хочешь этим добиться? Я все еще тешу себя надеждой, что плохо знаю своего родителя, ошибаюсь насчет его намерений. Все-таки я сын ему единственный, и он меня любит. Хочу избавить тебя от этой провинциальной аферистки. Отец пожимает плечами, снова принимая вальяжно расслабленную позу. Да пойми ты, слегка к р и в и т с я все так же глядя мне в глаза. Ей от тебя нужны только деньги, больше ничего. Ты ей сынок не нужен. А Веронике значит нужен. Резко обрываю. Скорее констатирую факт, чем задавая вопрос. Она в Милане, я управляю здесь двумя компаниями. А чё, классную жену ты мне выбрал? Теперь настает моя очередь усмехаться, а также с х и х и т с т в о м произнести «папа». И чем плох мой выбор? Отец приподнимает одну бровь вверх, а я лишь тяжело вздыхаю, понимая всю бесперспективность нашего диалога. Толку ему что-либо объяснять? Все равно ведь ничего не поймет. Такое чувство, что мы живем с ним на разных планетах и разговариваем, кстати, на разных языках. Я не ж е н ю с ь на Веронике, произношу довольно грубо, не желая больше спорить на данную тему. Это не обсуждается. Ладно. Как-то слишком резко соглашается отец. С Вероникой я погорячился, согласен. Но тяну последнюю гласную букву, так как в данный момент н а с т а ё т череда условий. Их будет много. По блеску в глазах отца понимаю, что сейчас мне станет плохо. В тупик меня загонит, из которого нет выхода. Возвращайся на работу, мой родитель серьезен, а я лишь мотаю головой из стороны в сторону. Нет. Тогда ты не оставляешь мне выбора. Снова разводят руками в разные стороны. Иск в суд. И я прижучу эту вертихвостку, чтобы Пасть на моей бабке не разевала. Кстати, мордашка действительно м и л е н ь к а я Вчера я м е л ч е с т ь л и ц е зреть ее здесь. Что? Я выдаю довольно резко и только сейчас понимаю, почему Агата вечером ко мне примчалась. Даже боюсь представить, что наговорил ей отец. И судом походу пугал, а также в ярких красках рассказала моей вроде как невесте. Бедная моя девочка. Сколько же гадостей ей вчера пришлось услышать в свой адрес. Твоя предстоящая свадьба ее впечатлила, и х и д н о усмехается отец, а у меня пальцы в кулаки сжимаются. Какой же ты! А теперь серьезно. Папаша усаживается в кресле ровно, подъезжает к столу и пристально смотрит мне в глаза. Ты забываешь об этой? За словами следи. Перебиваю, так как очередные гадости о б о г а т е слушать не намерен. Модельки. Заканчивает отец, видимо, сейчас все-таки внимая моему строгому тону. Возвращаешься на работу, а я нет. Забываю об и с к е в суд. Нет, папа. Перестаю тебя контролировать. Зачем? И прослежу, чтобы все издания написали о п р о в е р ж е н и и о твоей предстоящей свадьбе. Отец выдыхается, а у меня внутри все з а м и р а е т Я не могу забыть о ней. но и позволить отцу вывалить и м я агаты в грязи тоже не могу. Замкнутый круг какой-то, просто тупик. И руки опускаются от б е с с и л и я Твою ж. Так и быть, она остается работать на нас. Заканчивает отец, но я уже его практически не слышу. Стоит признать, ее лицо. Продажи повысились. Лишь обрывки фраз долетают до меня, но я даже не вникаю. двигаясь на каком-то автомате, не желая верить в действительность, это даже не страшный сон, как иногда случается, э т о суровая реальность, от которой не избежать. Я-то переживу все суды мира, но вот моя девочка вряд ли. Для нее карьера это вся ее жизнь. Она просто сломается, если сейчас лишить ее шанса на будущее. Да и есть ли у меня такое право? Платон, я Кирилл обращается ко мне, но Я в ответ лишь машу рукой. Давай позже, дружище. Им чу дальше по коридору. Так нужная дверь. Лишь бы юрист был на месте, а не на каком-то очередном заседании. Да и бывает он в офисе у нас довольно редко. Но сейчас мне фартит. Костя, вопрос к тебе. Открывая дверь без стука, даже забывая поздороваться. Скажи, каковы шансы оспорить сумму выплаты в контракте с Агатой? Я так понимаю, Роман Александрович. Решил заняться твоим превоспитанием? Парень отрывается от бумаг и поднимает на меня взгляд. Типа того. Отодвигаю стул и усаживаюсь. Так каковы шансы? Если по закону, то шансы нулевые. Константин откидывается на спинку стула. В контракте нет подводных камней, все чинно и благородно. Но, перебиваю я парня, так как сейчас не время слушать очередную лекцию о том, что нужно уважать закон. Если Константина не остановить вовремя, то он может часами ездить по ушам, рассказывая о том, что закон превыше всего, даже личных интересов и уж тем более собственных амбиций. Ты имеешь в виду незаконные способы? Усмехается юрист, а я снова его подгоняю. После твоего по закону всегда идет какое-то но. Если бы я составлял иск, чтобы железно выиграть, то первым делом бы уволил тебя. Костя намеренно делает паузу. задним числом. Весь офис видел. Думаешь, много желающих пойти против Романа Александровича? Тут он прав. Как-то с этой точки зрения я даже и не думал. А что? Железно, как сказал мой друг. Я даже не сомневаюсь, что отец может пойти на подобный шаг. Да и желающих действительно будет слишком мало. х о т я чего уж преувеличивать. Никто не рискнёт дать показания в мою пользу. Тем самым перейдя дорогу моему отцу. Думаю, нет, но он же не совсем дурак. Пожимая плечами в ответ, прокручивая мысленно всю эту ситуацию, а с остальными контрактами что делать? Я столько бумаг подписывал, что устанет все подчищать. В теории да, но на практике не так уж и нереально, хоть и довольно м у т о р н о Как о б ы ч н о юрист умничает, я жду продолжения. Еще есть варианты, масса. Константин снова усмехается, разводя руками в разные стороны. Опять же, хорошо з н а я твоего отца, могу предположить, что он просто хочет публично унизить девочку. Интересно, чем насолила, осмела в меня влюбиться? Выпаливаю на одном дыхании. Веский аргумент, хмыкает Кости и тут же снова становится серьезным. Учитывая тот факт, что невестку себе Роман Александрович уже подобрал, без меня. Да кто бы сомневался? Костя кривиться, так как столь грубые методы для него неприемлемы. В принципе, при грамотной адвокатской позиции не так уж сложно доказать, что Агата хитростью заставила тебя подписать этот контракт. Серьезно? Я округляю глаза, не отводя взгляда от друга. Конечно, юрист цокает языком в ответ. Твой папаша найдет свидетелей, которые видели вас вместе, подключит журналистов. Константин медленно перечисляет. А я лишь сильнее потухаю. Может, особого толка с этого суда и не будет, но вы, с Агата, и станете звездами интернета. Кости вам перемоют, будь здоров. Это ладно, привыкший. А вот девочки это может стоить карьеры. Перекрутят все факты так, что на время забудете, как вас зовут. Честно скажу, не многие выдерживают. От журналистов отбоя не будет, так что. Спасибо. Встаю с места и протягиваю парню руку. Сильно прижал. Костя пожимает ее в ответ. Сам же только что всю перспективу мне расписал в ярких красках. Печально вздыхаю и уже направляюсь к двери, как слышу в спину: "Если надо, я буду вас защищать". Киваю, радуюсь хоть одной хорошей новости за сегодняшнее утро и выхожу в коридор. В голове полнейший сумбур, даже посоветоваться не с кем. Папаша загнал, так загнал. Такое чувство, что кайф от этого ловит. Только он не понимает одного: чувство от козни никуда не денутся. Добавится лишь одиночество, боль, апатия. Свое право на ошибку Платон ты не использовал. Всплывает в голове, когда усаживаюсь за руль. Или провести девочку по всем кругам Ада, или отказаться от нее, давая шанс на светлое будущее, но без меня. Имею ли я право лишать ее этого шанса? Громко вздыхаю, завожу мотор и плавно трогаю с места.